Глава 12. Халявные харчи. К сожалению, сказать оказалось легче, чем сделать. Это касалось и восстановления огорода, и поимки чудовища. Огород вроде пострадал некритично, но расти нормально больше не хотел. И Если ботву и листья ещё отращивали, то плодоносить перестали даже неприхотливые фиолетовые огурцы. Чего уж говорить о тыквах. Первые несколько дней я буквально не вылезала с грядок, а после махнула рукой. Будь что будет. Да и если разобраться, у нас появилась проблема посерьёзнее урожая. Зоран пропадал в лесу. Меня успокаивало лишь то, что ходил он не один, а с ягром. Циклоп пусть и не обладал магией, зато силище у него немерено. Мартина с собой никто не брал, поручив важную миссию охранять нашу ведьму. Парень не хуже меня знал, что в охране я не нуждаюсь, но оспорить поручение старшего не сумел. В деревне все было относительно спокойно, настолько спокойно, что люди продолжали ходить в лес за грибами и ягодами по самому краешку и ни шашком дальше. Никакие увещевания не могли изменить эту ситуацию и отношение местных к опасности. Как объяснил Зоран, за столько лет все привыкли к подобному соседству, к тому, что нечисть время от времени выходит и даже, случается, нападает, но пока обходилась без жертв. Маришка стала первой за долгое время, да и то люди в большинстве не верили, что это из-за нечисти. Мало ли чего девка испугалась и сознание лишилось. Они, девки, такие. Тратить много сил на уговоры местных я не могла по объективной причине. Началась жара, а дожди, как назло, не спешили поливать землю. И стоило мне появиться в деревне, как каждый считал своим долгом намекнуть, что дождичек бы не помешал. Дон бы и мне не помешал. К тому же, уж не знаю, настойки, тыквенные семечки или все таки эффект плацебо, но мои лекарства подействовали. Во всяком случае, кузнец на каждом шагу хвастался, что спина у него не просто болеть перестала, а стала даже крепче. Он теперь тяжести вдвое больше против прежнего таскать может. Заливал, конечно, но люди верили. Да и женщины подтвердили, что им мои средства тоже помогли. Одна забыла про головную боль, а вторая — промучившие ее суставы. Поэтому ко мне потянулся ручеёк просителей, пока жиденький. Но слава о вернувшейся ведьме начала выходить за пределы одной деревни. Поблизости, в дне пешего пути, располагались еще три поселения, а еще дальше, днях в трех-четырех, небольшой городок. И когда ко мне приехали с заказом из него, я поняла, что скоро сама как-то нечисть начну прятаться в лесах. Зоран с Мартином, да и Ягар тоже искренне не понимали, что именно меня смущает. Вари зелья и бери оплату деньгами или продуктами. все просто. Мне же такая деятельность виделась настоящим мошенничеством. Вспомнились все шарлатаны в нашем мире, которые снимали порчу, венцы безбрачия и разные сглазы вместе с деньгами доверчивых граждан. Поэтому, если на лекарство я, скрипя сердце и предвидя суровую зиму, тыквы, будь они неладны, никак не росли, заказы брала, то на всякие сглазые порчи, а еще моя корова сдохла, это, наверное, соседка на нее не так посмотрела, не реагировала или реагировала руганью, по настроению. Хотя Зоран сказал, что я не права, людей со слабеньким даром здесь хватало. Да, ни на что серьезные они не способны, но пакостить по мелочи вполне». «Чернокнижник, как мог, укрепил защитное плетение на моем заборе, но предупредил, что нормальную защиту на ведьминой земле он поставить не сумеет. Так что лучше полагаться на себя, на лопату и на дом. Там было по-прежнему безопасно». Мартин довёл до ума свою фирменную настойку, отпугивающую нечисть, и она почти не пахла. Во всяком случае, если на ночь все пролить, то с утра особо не чувствовалось, разве что самые нежные городские лица кривили». «Мы деревенские, к разным запахам привычные». Забавная ситуация вышла с магами-женихами. Чернокнижник ведь дни напролёт пропадал в лесу, так что отваживать их оперативно не мог. Пришлось мне обустроить место ожидания. Кузнец на все руки сколотил небольшую беседку, где можно с относительным комфортом дождаться Зорона. Я даже на чай с разной выпечкой расщедрилась. все равно меня ею заваливали с головой. Зато в дом никого приглашать не приходилось». «Поэтому иногда у меня собиралась целая толпа соискателей, которых под вечер выпроваживал вернувшийся Зоран». «Почему бы тебе не взять их с собой в лес?» — как-то спросила я ведя уставшего мага. «Потому что с мелкой нечистью мы с Ягром и сами справляемся, а то крупную только еще дальше спугнём», — объяснил Зоран, вяло орудуя ложкой. Уйдет она к другой деревне. Что делать тогда?» «Может, уже ушла?» «Я даже не знала, стоит ли на это надеяться». Вдруг она направилась не к деревне, а глубже в лес. Есть же такая вероятность. «Нет, Галя». Мак тяжело вздохнул и взъерошил волосы, вытащив из них какую-то былинку, недовольно поморщился и положил ее на стол, чтобы выкинуть позже. «Тварь абсолютно точно здесь. Тот шар, что ты нашла, не один. Я насчитал еще с десяток в разных местах и пришел к выводу, что развесили их вовсе не для того, чтобы приманить мелкую нечисть. Кому она сдалась?» «Артефакты удерживают здесь крупного зверя». «Может, лучше все таки сумасшедший алхимик?» — взмолилась я. Зорен рассмеялся. Нашу с Мартином версию он слышал, но лишь головой покачал, когда мы ее высказали. «Я же говорил, что использовать магию на ведьминой земле сложнее», — напомнил он. «Заклинания даются труднее и получаются слабее. При этом мощность артефактов трудно недооценить, представляю, как они действуют в обычной ситуации». К тому же их много. Изготовить такие, купить, настроить в единую сеть, поддерживать — все это слишком сложно и дорого. Никакая мелкая мечесть не окупит подобное вложения. «Почему же ты их сразу не заметил? Потому что действуют они на нечисть, а не на людей», — недовольно пояснил маг, которого я опять пыталась уличить в некомпетентности. «А я не пыталась, просто хотела понять, как и что работает. Но я же заметила». «Ночью, при свете фонаря, в момент опасности. Потому что ты ведьма», — Зоран посмотрел мне в глаза. «Как бы ты это ни отрицала. Да еще на своей земле, с которой тебе всего-то надо договориться, и тыквы сразу начнут расти. Вот увидишь», — с улыбкой добавил он. «Не дави на больное», — попросила я, убирая посуду. «Я не давлю», — возразил маг. «Но мне самому станет спокойнее, если ты, наконец, обретешь силу». Тогда точно сумеешь за себя постоять. Даже та тварь тебе будет не страшна. На своей земле ведьма почти неуязвима. А то каждый день ухожу и думаю, как бы с тобой чего не случилось. От подобного признания я несколько смутилась. Мы, конечно, уже с месяц жили под одной крышей и подружились. Столько всего прошли. Не подружиться тут. И все равно. Странно. Только стоит мне обрести силу и снять с тебя ту связь, как ты уйдешь, напомнила я, отводя взгляд. Почему-то страшно было увидеть подтверждение этих слов, услышать немного проще. «Галя, ты всерьез считаешь, что я брошу тут все и избегу, зная, какая нависла над людьми опасность?» Кажется, впервые за время нашего общения Мак разозлился. Я с удивлением повернулась и заметила, как потемнели синие глаза и сжались челюсти, очертив даже под слоем многодневной щетины резкие скулы на лице чернокнижника. «Ты же не обязан!» Неуверенно ответила я, растерявшись от такой реакции. «Если ты вернешь мне свободу, буду обязан», — жестко ответил мак. «Да и без этого я бы не ушел. В комнате повисла тишина. За окном стрекотали кузнечики. Какая-то ночная птица выкрикивала низкие гортанные ноты. Из леса доносились разные звуки нечисти. От высокого писка до басовитого рычания. «Извини», — первый нарушила молчание я. «Ты прав, я, в общем, в тебе не сомневаюсь». Просто теперь выяснилось, что боюсь остаться одна, и эта мысль сама по себе пугала куда сильнее возможного одиночества. «Да ладно, все на нервах», — Мак примиряюще улыбнулся. «И ты забыла, что я обещал тебе помочь с драконами?» «Ой, какие драконы!» — отмахнулась я. «Я про них уже и забыла, если честно. И на тыквы в этом году не особо рассчитывала. Кажется, сами тыквы на меня не рассчитывали, поэтому не росли. Может, и к лучшему?» Тут и без драконов проблем хватает. Мы посмеялись и разошлись. Перед сном, переплетая косу, я выглянула в окно и посмотрела на усыпанное звездами небо. В городе такое не увидишь, а вот у бабушки в деревне... У бабушки в деревне было не так уж и плохо, если подумать, ну, не считая колорадских жуков. «Нужен дождь», — тихо сказала я, глядя на небо. «А то все посохнет. И ладно у меня, я свой урожай не жду, но людям нужен дождь». Ничего не произошло, ни гром не грянул, ни небесные хляби не разверзлись, орошая землю живительной влагой. Только ночная птица где-то совсем недалеко издала звук, похожий на и Да, я тоже в курсе, что это глупость, но ведь и полеты на самолете когда-то казались глупостью. Вдруг, если сильно верить, то любая глупость может стать реальной и выполнимой. Когда я засыпала, по крыше застучали первые капли дождя. Видимо, туча шла с другой стороны, из моего окна не видно, и совсем не обязательно было маяться дурью. На следующий день случился казус. Пришла очередная толпа женихов и очередная толпа просителей. Глядя на это безобразие, я подумала, что надо кузнецу вторую беседку заказывать, а то не по-людски как-то заставлять ждать на солнцепеке тех, кто до этого не один километр пешком преодолел. Мартин занялся вторыми. Мы с ним договорились, что он заодно возьмет на себя функции моего секретаря. Так что парень явился очень важный, приодетый, с пищами принадлежностями. «Так», — прокашлялся Марти, — «те, кто с жалобами на сглаз, порчу и прочее, можете сразу уходить. Госпожа ведьма с таким не работает». Народ недовольно бухтел, но едва ли не две трети разворачивались, ругаясь то ли на меня, то ли друг с другом. И выглядело большинство сглаженных и порченных так, словно сами кого хочешь сглазить, и порчено ведут. Во всяком случае, вели себя крайне агрессивно и не На этот раз хотя бы до прикладства не дошло. От остальных Мартин взялся принимать заказы на изготовление целебных зелий — Как хорошо, что Макс согласился помочь мне в этом нелегком деле. Брать деньги за такую работу я категорически отказывалась, но натурой оплату принимала, хотя совести ела поедом. Ну какая я ведьма! Но, видимо, тыквенные семечки работали, раз пока никто не жаловался и не возвращался со скандалом. Женихов я усадила в беседку дожидаться Зорана, ушедшего, как и всегда, с рассветом. Поставила им кувшин морса и свежие булочки, решив, что на этом моя миссия выполнена. Но тут-то и заметила странность. Так? строго уставилась, я на одного ушла умага с очень запоминающейся лысиной, в середине пуста, а по краям густа, Ты у меня уже был. Зачем второй раз явился? Я мимо проходил, развел руками наглец. Я же в прошлый раз в извошке шел. У меня там заказ был большой от местного управителя. Надобно было лес расчистить под новые пахоты. Да и, думаю, к ведьме загляну. все равно по пути. А тут и кормят, и поят. Разве что не наливают. Хохотнул он. Вот и на обратном зашёл, так сказать, свое почтение выразить. Почтение, значит? Я уперла руки в бока, жалея, что со мной нет лопаты. С ней я выглядела внушительнее. «Десять медиков за столование, иначе выметайся». «Какие десять?» — взмутился маг. «Тут еды от силы на пять. И пять за день отдыха в беседке в отличной компании». Не сдавалась я. В целом Мартин и Зорен примерно объяснили мне местные цены. Дойная корова стоила пять золотых, а хороший конь минимум в четыре раза дороже. Зато еда и выпивка шли в медяшках. «А вот этот тоже у тебя второй раз», — сдал Мак своего соседа округлившего глаза. «Только личину нацепил». Раскрытый жених с негодованием возрился на коллегу. «Сними личину!» — приказала я, чувствуя, что еще немного, и пойду за лопатой. Мак нехотя снял иллюзию, стекшую с него словно вода. «И точно, этот у меня тоже на прошлой неделе отметился. Кажется, они в один день с лысым заходили. Неудивительно, что иллюзию наложил. Такую приметную огненно-рыжую шевелюру трудно забыть. С тебя двадцать!» — безжалостно задрала цену я. Рыжий мак спорить не стал, со вздохом достал кошель и отсчитал двадцать монет. «Деньги, надеюсь, не иллюзия?» — я сгребла монетки со стола. «Обижаешь, ведьма?» — насупились маги. «И с остальных по пять монет!» — приняла решение я, почувствовав золотую жилу. «А с нас-то за что?» — возмутились маги, коих сегодня набралось четверо, кроме двух уже расплатившихся товарищей. «За удобство!» — пояснила я, благодаря кузнеца за беседку — Они согласны и могут за забором вечера ждать. Маги, конечно, недовольно роптали, но спорить не стали. Смысл спорить с ведьмой. Возможно, они и не подозревали, что выставить просто так за забор я их не могла, а вдруг им действительно у меня понравилось. В голове родилась идея переговорить с местными по поводу открытия полноценного заведения. Все же маги в большинстве своем народ платёжеспособный. Грех не воспользоваться. Правда, летом все деревенские обычно в работе. С другой стороны, Отвлеку женщин и девушек от походов в лес. Эту идею нужно как следует обдумать. Мартин, моя правая рука, а порой и левая, успел принять все заказы, передал мне и остался приглядывать за магами. Нет, точно нужно что-то организовать. А то прикормила, понимаешь, на свою голову. Особенно хитро сделанные даже на разные магические ухищрения идут, лишь бы поесть на халяву. Разобравшись с магами, Сколько все таки на них силы времени уходит. Как хорошо было, когда Зоран их сразу отшивал. Я, наконец, добралась до огорода. «Мартин!» — позвала я парня, не веря собственным глазам. «Что?» — выглянул из-за угла дома он. «Ух ты! Это ваш дождик их так хорошо пролил, да? То есть ты тоже это видишь?» Я не стала комментировать заявление с дождиком. «Конечно, эта сила ведьмы в вас просыпается», — воодушевился юный маг. Я кисло улыбнулась. — Сила ведьмы. Да-да, именно она родимая. Почти как Илья Муромец на печи. Тридцать лет во мне спала и вдруг на тебе. Проснулась, потянулась. Но факта налицо. Огород воспрял. Томаты окрепли и снова начали переть вверх, желая эволюционировать в дерево. Фиолетовые огурцы новыми побегами цеплялись за импровизированные опоры. Тыквы тоже выбросили несколько цветочков. Прищипывание им будто бы на пользу пошло. Скорее всего, их нужно обильнее поливать предположила я. «Вы можете вызывать дождь чаще», простодушно предложил Мартин. «Нет, нам нужна вторая бочка для полива». «Не ведьма, а климат-контроль на максималках. Хочешь дождь, хочешь снег посреди лета». В любом случае, работа на огороде у меня ощутимо прибавилась, потому что не только овощные культуры обрадовались дождю. Сырники тоже воспряли духом и подняли головы сразу едва ли не мне по колено, чтобы мои тыквы так росли». Поэтому остаток дня я провела на прополке в характерной огородной позе, после которой также характерно разгибалась с кряхтением, потирая поясницу. Зоран вернулся из леса, привычно разогнал магов, которых уже и дармоедами нельзя назвать. Я честно призналась, что сегодня у нас первая прибыль от моих женихов, а то все одни убытки. Зоран посмеялся и даже на удивление легко одобрил мою идею с ведьминой закусочной. «Мне будет спокойнее, зная, что ты не одна, а с какой-никакой защитой», — пояснил он. «А почему все таки не зазвать их в лес?» Снова подняла я тему поиска опасных и не очень тварей. «Чтобы потом самому же их спасать и тащить?» — усмехнулся Зоран. «Ты же видела, какие здоровяки сидят. Это тебе не хрупкую девушку вынести». «Вот-вот», — подхватила я. «На них пахать можно, только я боюсь их до огорода допускать, а в лесу от магов, возможно, толк будет». «Галя, с нечистью должны бороться чернокнижники. Нас этому обучают и на это натаскивают. Остальные, даже боевые маги, часто не знают, с какой стороны и с каким заклинанием к какой твари подступиться. А чернокнижников очень мало. Непопулярная магическая специализация». «Почему?» «Вы же очень полезные. Кто еще сумеет разгулявшуюся нечисть остановить?» «Потому что все магические специализации платные» пояснил Зоран, и платить немалые деньги за то, чтобы потом бегать по лесам и болотам, кормить комаров и сражаться с опасными тварями, желающих немного. Куда проще выучиться на артефактора или алхимика, работа в теплее и уюте, на целителя и подавно почетная и хлебная специальность, да хоть на боевого бумага, подашься потом в элитные войска или охрану. Войны у нас, к счастью, случаются редко, и на мага-охранника нападать от дураков немного». «Все лучше, чем зимой по пояс в снегу, весной по грязи, летом отбиваясь от мошки, по буреломам ползать и какую-нибудь тварь выслеживать. Можно заодно нечисть ловить и ингредиенты алхимикам продавать», — вспомнила я наш с Мартином разговор. «Можно, обычно так и делают. Собственно, для мага моей специализации это основной источник дохода», — согласился чернокнижник. Опасные существа, как здесь, к счастью, появляются редко, а за неопасных, но вредительствующих, люди много не заплатят. Приходится выкручиваться, и тот же алхимик, потом за приготовленное на твоих ингредиентах зелье, драга возьмет. А зачем ты тогда выбрал такую специализацию? продолжила допытываться я. Шел бы тоже в алхимике. Мне нравится то, что я делаю. Зорн неожиданно посветлял лицом, заметно осунувшимся за последние полторы недели. Я ни разу не пожалел. Нас, чернокнижников, мало, зато мы действительно нужны и важны. Но других магов я в это втягивать не хочу. Они могут перед тобой решить покрасоваться. А случись с ними чего, выглядеть будет так, словно я их специально в лес завел. Конкурентов устраняю. Зачем мне такая слава? Лучше уж честный бой, если кто-то захочет бросить вызов. Я смотрела на Зорана и понимала, что завидую. Нет, моя профессия дизайнера тоже не была плохой, хотя отнюдь не такой, как я представляла себе в мечтах. Полет фантазии чаще всего упирался в бюджет клиента, а если не в бюджет, то в его вкус или отсутствие вкуса. Когда показываешь интересный современный проект, а тебя просят переделать, чтобы везде золото, хрустали все всё дорого-богато, я вздыхала и делала по запросам, какой уж там полет фантазии и творчества. Не говоря уже о том, что назвать мою профессию нужной и важной сложно даже с натяжкой. Безусловно, дизайнер полезен, но считать себя незаменимой было бы большим преувеличением. А здесь, как ни странно, я почувствовала собственную значимость. Да, свои лекарства считала скорее витаминками, но почему нет, если помогает? Волшебные тыквенные семечки творят чудеса. Ко мне приходили деревенские советоваться. Чаще всего я, конечно, не могла сказать им ничего путного, и проблемы мы в итоге решали все вместе, так сказать, коллективным разумом, но все равно я видела от себя пользу. Вот еще и едальню открою, а большая часть прибыли местному населению. Зоран же действительно крут, да и Мартин умеет делать интересные вещи. Пусть, как с вонючей вытяжкой, они не всегда получаются с первого раза, но он упорно учится и совершенствуется. И в целом я все чаще ловила себя на мысли, что не так уж и скучаю по своей прежней жизни. Было бы здесь немного цивилизованнее, а то, как представлю, что зимой придется снег чистить и печь каждый день топить, про ежедневную готовку в печи и думать страшно. Поэтому женщины в русских селениях справлялись и с конями, и с избами. Поработай-ка сначала в поле, потом в доме. Ни один конь после такого не страшен. Но квартира в ипотеке. «Машина, за которую тоже не так давно кредит выплатила. Я же сильная и независимая женщина. Как я могу без машины?» «Да и Зоран с Мартином у меня тут не вечно жить будут. А одна я такое хозяйство не потяну, даже с ведьминой силой, которая, что бы там ни говорил Марти, по-прежнему не спешит проявлять себя в деле».